Глава 3: Автобус «Рыцарь». Гарри уже прошел несколько улиц, когда без сил рухнул на низкую ограду на магноле «Кресцент», тяжело дышая из-за того, что тащил чемодан. Он сидел неподвижно, все еще охваченный гневом, слушая бешеный стук сердца. Но спустя 10 минут в одиночестве на темной улице им завладело новое чувство – паника. «С какой стороны ни посмотри, хуже с ним еще ничего не случалось». Он очутился совершенно один в темном мире маглов, и ему было совершенно некуда идти. Их хуже всего было то, что он только что совершил довольно серьезное колдовство, а это означало, что его, скорее всего, исключат из Хогвартса. Он настолько сильно нарушил декрет о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних, что удивился, почему на него до сих пор не набросились представители Министерства магии. Гарри поежился и посмотрел в обе стороны Магнолия Кресент. Что с ним будет? Арестуют ли его или просто изгонят из мира волшебников? Он вспомнил о Роне и Гермионе, и его сердце упало. Гарри был уверен, что виноват он или нет, Рона и Гермиона помогли бы ему, но оба были за границей, а без Хедвики у него не было способа связаться с ними. В кошельке на дне чемодана лежало немного золотых волшебных монет. А остаток состояния, оставленного ему родителями, находился в хранилище волшебного банка «Гринготтс» в Лондоне. Но ему ни за что не дотащить чемодан до Лондона. «Разве только...» Он посмотрел на волшебную палочку, которую по-прежнему сжимал в руке. «Если его уже исключили из Хогвартса...» Его сердце забилось очень быстро. «То еще немного волшебства не повредит...» У него был плащ-невидимка, который он унаследовал от отца... А что, если заколдовать чемодан, чтобы тот стал легким, как перышко, привязать его к метле, укрыться плащом и полететь в Лондон? Тогда он сможет взять остаток своих денег из хранилища и... начать жизнь отшельника. Это была ужасная перспектива, но он не мог сидеть на этой ограде вечно. Иначе вскоре ему придется объяснять магловской полиции, почему он бродит глубокой ночью с чемоданом, полным учебников по магии и метлой. Гарри снова открыл чемодан и отодвинул его содержимое в поисках плащак невидимки. Но прежде чем ему удалось его найти, внезапно он выпрямился и оглянулся. Из-за странного покалывания в затылке ему почудилось, будто за ним следят. Но улица казалась безлюдной, и ни в одном из окон больших квадратных домов не было видно света. Он снова склонился над чемоданом, но почти тут же поднялся, крепко сжимая в руке волшебную палочку. Он скорее чувствовал, чем услышал, что кто-то или что-то стоит в узком проходе между гаражом и забором позади него. Гарри вгляделся в темный проход. Если бы оно пошевелилось, тогда он узнал бы, была ли это просто заблудившаяся кошка или что-то другое. Люмас пробормотал Гарри, и на конце его волшебной палочки вспыхнул свет, чуть не ослепив его. Он поднял ее над головой, и шершавые стены дома номер два неожиданно блеснули. Дверь гаража засияла, и между ними Гарри совершенно отчетливо увидел очертания чего-то огромного с большими блестящими глазами. Гарри отступил назад. Его ноги задели чемодан, и он оступился. Палочка вылетела, когда он выбросил руку, чтобы остановить падение. А затем он с размаху приземлился в сточную канаву. Раздался оглушительный грохот, и Гарри прикрыл лицо от внезапной ослепительной вспышки света. Вскрикнув, он откатился назад на тротуар, и как раз вовремя, секундой позже, на месте, где он только что лежал, со скрежетом остановилась пара огромных колес и фар. Подняв голову, Гарри увидел, что колеса принадлежат ярко-пурпурному трехэтажному автобусу, который будто с неба свалился. Золотая надпись над ветровым стеклом автобуса гласила «Автобус-рыцарь». Доли секунды Гарри размышлял, не потерял ли он разум от удара при падении. Затем из автобуса выпрыгнул кондуктор в пурпурной униформе и громко заговорил. «Добро пожаловать в автобус «Рыцарь»! Неотложный транспорт для потерявшихся волшебниц и волшебников. Просто вытяните вперед руку, которой держите волшебную палочку, заходите внутрь, и мы доставим вас, куда пожелаете. Меня зовут Стэн Шанпайк, и сегодня вечером я ваш Внезапно кондуктор замолчал. Он только что заметил Гарри, который по-прежнему сидел на земле. Гарри подобрал свою волшебную палочку и поднялся на ноги. Вблизи он увидел, что Стэн Шанпайк всего на несколько лет старше его, что ему 18 или самое большее 19. У него были большие торчащие уши и довольно много прыщей. «Ты что там делал?» – спросил Стэн, оставляя весь свой профессиональный тон. «Споткнулся», – ответил Гарри. «А что ты споткнулся?» – хикнул Стэн. «Я не специально», – зазлился Гарри. Его джинсы порвались на коленке, а из раны на руке, которую он тормозил, шла кровь. Вдруг он вспомнил, из-за чего споткнулся, и быстро обернулся, чтобы посмотреть на проход между гаражом и изгородью. Фары автобуса освещали его ярким светом, но он был пуст. «Куда смотришь?» – сказал Стэн. «Там было что-то большое и черное», – сказал Гарри неуверенно, указывая на проход как собака, но огромная. Он посмотрел на Стенна, стоявшего с приоткрытым ртом. Гарри стало не по себе, когда он заметил, как Стэн посмотрел на шрам у него на лбу. «Че это у тебя на голове?» — внезапно спросил Стэн. «Ничего», — поспешно сказал Гарри, приглаживая волосы поверх шрама. «Если Министерство магии ищет его, он не станет облегчать им задачу». «А как тебя зовут?» — упорствовал Стен. Навел Лонгботом. Гарри назвал первое имя, которое пришло ему в голову. Так, так этот автобус, быстро продолжил но он, надеясь отвлечь Стена. Ты сказал, он ездит повсюду? Да, гордо сказал Стэн, куда захочешь, но только на земле. Под водой он не ездит. Слышь, сказал он, как будто снова что-то подозревая. Ты ведь вызывал нас? Выставлял руку, которой держишь палочку. Да, быстро сказал Гарри. Послушай, сколько стоит доехать до Лондона? с сиклей», — сказал Стен. «Но за 13 получишь вдобавок горячий шоколад. А за 15 — бутылку-грелку и зубную щетку, какого хочешь цвета». Гарри снова порылся в чемодане, вытащил кошелек и сунул стену в руку немного серебра. Затем они со стеном подняли чемодан с клеткой Хедвиги сверху по ступенькам автобуса. Внутри не было сидений. Вместо них около занавешенных окон стояло полдюжины латунных кроватей. Около кровати в подсвечниках горели свечи, освещая отбитые деревянными панелями стены. В задней части автобуса маленький волшебник в ночном колпаке пробормотал. «Спасибо, не сейчас. Я маринуюсь слизней». И во сне повернулся на другой бок. «Это твоя», – прошептал Стэн, засовывая чемодан Гарри под кровать, стоящую прямо позади водителя, который сидел в кресле за рулем. «Это наш водитель, Эрни Прэнк. Это Невил Лонгботтом Эрн». Эрни Прэнк, пожилой волшебник в очках с очень толстыми стеклами, кивнул Гарри, который нервно пригладил челку и сел на кровать. «Трогай, Эрн!» – сказал Стэн, садясь в кресло рядом с Эрни. Раздался еще один оглушительный грохот, и в следующую секунду скоростью автобуса «Рыцарь» Гарри отбросила на кровать. Поднявшись, Гарри выглянул в темное окно и увидел, что они теперь едут по совершенно другой улице. Стэн с большим удовольствием следил за изумленным Гарри. «Мы были здесь перед тем, как ты нас вызвал», — сказал он. «Где мы, Эрн? Где-то в Уэльсе?» «Ага», — ответил Эрни. «А почему маглы не слышат автобус?» — сказал Гарри. «Они», — презрительно сказал Стэн. «Они же не слушают как следует. И как следует не смотрят. И никогда ничего не замечают». «Лучше пойди разбуди мадам Марш, Стэн», — сказал Эрн. «Через минуту будем в Эбергавине». Стэн прошел мимо кровати Гарри и исчез на узкой деревянной лестнице. Гарри все еще смотрел в окно, все больше и больше нервничая. Похоже, Эрни не знал, как обращаться с рулем. Автобус-рыцарь то и дело залезал на тротуар, но ни с чем не сталкивался. Ряды фонарей, почтовых ящиков и мусорных баков отпрыгивали в сторону, когда он приближался, и возвращались на свои прежние места, как только он проезжал мимо. Стэн спустился вниз, за ним следовала закутанный в дорожный плащ волшебницы со слегка позеленевшим лицом. «Вот вы и приехали, мадам Марш», – радостно сказал Стэн, когда Эрн дал по тормозам, и все кровати выехали вперед примерно на фут. Мадам Марш прижала карту рту носовой платок и неуверенно спустилась по ступенькам. Стэн выбросил вслед за ней ее сумку и захлопнул дверь. Раздался еще один крохот, и они уже неслись по узкой проселочной дороге, а деревья прыгали проще с их пути. Гарри не смог бы заснуть, даже если бы путешествовал не в громыхающем автобусе, который мог прыгнуть на 100 миль сразу. Все внутри него сжалось, когда он откинулся назад, размышляя, что произойдет с ним дальше и удалось ли дерзли снять тетю Марш с потолка. Стэн развернул экземпляр ежедневного пророка и теперь читал, прикусив язык. Большая фотография человека с впалым лицом и длинными спутанными волосами медленно моргала Гарри с передовицы. Этот человек показался ему подозрительно знакомым. «Этот человек», — сказал Гарри на миг, забывая о своих неприятностях. «Он был в новостях маглов!» Стэнли посмотрел на первую страницу и усмехнулся. Серьез Блэк», — кивая, сказал он. «Конечно, он был в новостях у маглов, Невил. Ты где был?» При виде выражения лица Гарри он высокомерно усмехнулся, снял передовицу и передал ее Гарри. «Тебе надо бы читать газеты, Невил! Гарри поднес газету ближе к свече и прочитал. «Сириус Блэк по-прежнему на свободе». Как подтвердило сегодня Министерство магии, Сириус Блэк, возможно, самый опасный заключенный из всех, когда-либо находившихся в тюрьме Аскабан, по-прежнему скользает от поимки. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поймать Блэка», сообщил министр магии Корнелиус Фадж сегодня утром. «И мы просим все волшебное общество сохранять спокойствие». Фадж подвергся критике со стороны некоторых членов Международной Федерации Колдунов за то, что сообщил о кризисе премьер-министру Маглов. «Мне ничего другого не оставалось», — ответил рассерженный Фадж. «Блэк безумен. Он представляет опасность для любого человека, встретившегося на его пути, будь то волшебник или магл». «Премьер-министр Маглов заверил меня, что никто не узнает, кем Блэк является на самом деле». Да уж если и говорить на чистоту, кто ему поверит, если он расскажет правду? В то время как маглом сообщили, что у Блэка есть пистолет, что-то вроде волшебной палочки из металла, которые могло использовать, чтобы убивать друг друга. Сообщество волшебников живет в страхе перед кровопролитием, подобным произошедшему 12 лет назад, когда одним заклинанием Блэк убил 13 человек. Гарри посмотрел на обведенные темными кругами глаза Сириуса Блэка. Единственное, что казалось живым, на его осунувшемся лице. Гарри никогда не встречал вампиров, но он видел их на картинках на уроках защиты от темных искусств. И Блэк с белой, как воск кожей, был похож на одного из них. «Жутко выглядит, да?» — сказал Стен, наблюдавший за тем, как Гарри читал. «Он убил 13 человек?» — спросил Гарри, возвращая газетную страницу стену «Одним заклинанием?» «Ага», — подтвердил Стен. «При свидетелях! Средь бела дня!» «Из-за этой истории потом было много шума. Правда, Эрн?» «Ага», — мрачно согласился Эрн. Положив руки на спинку стула, Стэн повернулся, чтобы лучше видеть Гарри. «Блэк был убежденным сторонником, сам знаешь кого», — сказал он. Волдемор-то, не подумав, спросил Гарри. «У Стена даже прыщи побледнели». Эрн так резко дернул руль, что целому фермерскому дому пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать столкновения с автобусом. «Ты что, дурак?» едва выговорил Стен. «Зачем им это говорить?» «Простите», — поспешно сказал Гарри. «Простите, я... я забыл». «Забыл», — пробормотал Стэн. «Чтоб не провалиться, мое сердце так колотится». «Так Блэк был сторонником сам знаешь кого?» — сказал Гарри извиняющимся тоном. «Да», — сказал Стэн, все еще потирая грудь. «Именно. Говорят, Блэк был очень к нему близок. Во всяком случае, когда малыш Гарри Поттер справился с «Сам знаешь кем», Гарри снова нервно пригладил челку. «То всех сторонников «Сам знаешь, кого» выследили. Так ведь, Эрн? Большинство из них поняло, что все кончено. Ведь «Сам знаешь, кто исчез» и притихли. «Но не Сириус Блэк». Я слышал, что будто бы он рассчитывал, что когда сам знаешь, кто возьмет власть в свои руки, то он станет его правой рукой. Во всяком случае, они окружили Блэка посреди улицы, полной маглов, а он достал волшебную палочку и взорвал половину улицы, убив при этом одного волшебника и дюжину маглов, которые там оказались. «Страшно, правда?» «И знаешь, что Блэк сделал потом?» продолжал Стэн театральным шепотом. «Что?» – спросил Гарри. «Засмеялся», – сказал Стэн. Он просто стоял и смеялся. И когда туда прибыло подкрепление из Министерства Магии, он сдался совсем без сопротивления, все еще смеясь до слез. Потому что он сумасшедший, так ведь, Эрн? Если он не был сумасшедшим, когда попал в Аскабан, то сейчас он точно сошел с ума, неторопливо согласился Эрн. Я бы взорвал себя, только бы там не оказаться. По делам ему, после всего, что он сделал. Им пришлось потрудиться, чтобы скрыть эту историю, правда, Эрн? перебил его Стэн. «Вся улица была в обломках, и столько маглов погибло». «Как они сказали, что там произошло, Эрн?» «Взрыв газа», – кмыкнул Эрни. «А теперь он на свободе», – продолжал Стэн, снова рассматривая газетную фотографию с изможденным лицом Блэка. «Из Аскабана никому еще не удавалось сбежать, так ведь, Эрн?» «Ума не приложу, как он это сделал. А это пугает, да?» «Не представляю себе, как он справился со стражей Аскабана, а, Эрн?» Эрн внезапно вздрогнул. «Стэн, старина, давай поговорим о чем-нибудь другом. У меня мурашки по коже, как подумаю о страже Хаскабана». Стэн неохотно отложил газету в сторону, и Гарри, чувствуя себя хуже прежнего, прислонился к окну. Вдруг он представил себе, что Стэн будет рассказывать своим пассажирам через несколько дней. «Вы слыхали, что сделал Гарри Поттер? Надул свою тетю, как воздушный шарик. Он был здесь у нас, в рыцаре. Правда ведь, Эрн? Пытался сбежать». Он, Гарри, как и Сириус Блэк, нарушил законы волшебников. Было ли надувание тети Марч достаточно серьезным преступлением для того, чтобы оказаться в Аскобане? Гарри ничего не знал о тюрьме волшебников, однако у всех, кто когда-либо рассказывал о ней, в голосе звучал страх. Хагрид, лесничий Когвартса, только в прошлом году провел там два месяца. Гарри никогда не забудет ужас на лице Хагрида, когда тот понял, куда его отправят. А ведь Хагрид был одним из самых смелых людей, которых знал Гарри. Автобус-рыцарь катился сквозь тьму, разгоняя кусты и урны, деревья и телефонные будки, а Гарри, несчастный и не находящий себе покоя, лежал на своей пуховой кровати. Через некоторое время Стэн вспомнил, что Гарри заплатил за горячий какао. Он разлил всю чашку на подушку Гарри, когда автобус внезапно перепрыгнул из Энксли в Абердин. Волшебники и волшебницы в халатах и домашних тапочках один за другим спускались с верхних этажей и выходили из автобуса. Похоже, они были рады, что покидают автобус «Рыцарь». Наконец Гарри оказался единственным оставшимся пассажиром. «Отлично, Невил», — сказал Стэн, хлопнув в ладоши. «Куда в Лондоне?» «Диагонолея», — ответил Гарри. «Ладно», — согласился Стэн. «Тогда держись». Бум! Автобус загромыхал вдоль Чаринг-Кроус-Роуд. Гарри сел, следя, как здание и скамьи отпрыгивают в разные стороны. Небо стало понемногу светлеть. Он приляжет на пару часов, потом пойдет в Грингоц, как только банк откроется, а затем уедет куда-нибудь далеко-далеко, куда он не знал. Эрну ударил по тормозам, и автобус рыцаря остановился перед неприметным баром под названием «Дырявый котел», позади которого находился волшебный вход в Диагон-аллею. «Спасибо», — сказал Гарри Эрну. Он спрыгнул по ступенькам вниз и помог Стэну спустить свой чемодан и клетку Хедвиги на тротуар. «Ну», — сказал Гарри, — «тогда до свидания». Но Стэн не обращал на него внимания. Все еще, стоя в дверях автобуса, широко раскрытыми глазами, он смотрел на темный вход в дырявый котел. «А, вот и ты, Гарри!» — раздался голос. Не успев обернуться, Гарри почувствовал, как на его плечо легла чья-то рука. В тот же миг Стэн воскликнул. «Чтоб не провалиться на месте!» «Эрн, иди сюда! Иди сюда!» Гарри поднял глаза на человека, чья рука лежала на его плече, и все внутри него похолодело. Он наткнулся прямо на Корнелиуса Фаджа, самого министра магии. Стэн спрыгнул на тротуар около них. «Как вы назвали Невилла, министр?» — восхищенно спросил он. Фадж, невысокий, представительный человек, в длинной полосатой мантии, выглядел усталым и озябшим. «Какой Невилл?» — повторил он хмурясь. «Это же Гарри Поттер!» «Я знал!» — ликующе воскликнул Стэн. «Эрн! Эрн! Угадай, кто такой Невил на самом деле, Эрн! Он Гарри Поттер! Я видел его шрам!» «Да!» — раздраженно сказал Фадж. «Конечно, я очень рад, что автобус-рыцарь подобрал Гарри, но теперь мы зайдем в дырявый котел». Фадж сильнее сдавил плечо к Гарри, и Гарри почувствовал, как его ведут внутрь. Из-за стойки бара появился сутулый человек, несущий фонарь. Это был Том, седой, беззубый владелец бара. Вы нашли его, министр, сказал Том. Могу ли я вам что-нибудь предложить? Пиво, Бренди? Может быть, чаю, согласился Фадж, по-прежнему не отпуская Гарри от себя. Позади них раздалось громкое шарканье и пыхтение, и появились растерянно оглядывающиеся Стен и Эрн с чемоданом Гарри и клеткой. Почему ж ты не сказал нам, кто-то на самом деле, а, Невил? Спросил Стэн сияющими глазами, глядя на Гарри, в то время как совиное лицо Эрни с интересом выглядывало из-за плеча Стэна. «И, пожалуйста, комнату, где нам никто не помешает, Том!» Многозначительно произнес Фадж. «Пока!» – печально сказал Гарри, Стэну и Эрну, когда Том указал Фаджу на проход за стойкой бара. «Пока, Невил!» – крикнул Стен. Том с высоко поднятым фонарем двинулся вперед по узкому коридору, за ним Фадж провел Гарри в маленькую комнату. Том щелкнул пальцами, зажигая огонь в камине, и с поклоном вышел из комнаты. «Садись, Гарри», – сказал Фадж, указывая на кресло возле огня. Гарри сел. Несмотря на пылающий в камине огонь, он чувствовал, как руки покрываются мурашками. Фадж снял свою полосатую мантию и бросил ее в сторону. Затем подтянул бутылочно-зеленые брюки и сел напротив Гарри. «Я Корнелиус Фадж, Гарри, министр магии». Конечно, Гарри уже знал это, однажды он уже видел фаджи Но так как он тогда был скрыт плащом невидимкой своего отца, то Фаджу лучше было не знать об этой истории. Снова появился хозяин баратон в фартуке поверх ночной рубашки, неся поднос с чаем и плюшками. Он поставил поднос на стол между Гарри и Фаджем и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Ну, Гарри, сказал Фадж, разливая чай в чашке, скажу прямо, ты нас всех напугал. Вот так вот убежать из дома дяди и тети? Я было уже начал думать. Но теперь ты в безопасности, и это самое главное. Фадж намазал себе булочку маслом и подвинул тарелку Гарри. Поешь, Гарри, ты выглядишь усталым. Итак, думаю, тебе будет приятно узнать, что мы уладили историю с надуванием мисс Марджери Дёрсли. Два сотрудника из отряда исправления непозволительного волшебства несколько часов назад были направлены на привид-драйв. Они прокололи мис Дёрсли и немного изменили ей память, так что у нее не осталось никаких воспоминаний о происшествии. Так что все улажено, и ничего плохого не произошло. Патч улыбнулся к Гарри поверх края своей чашки, совсем как дядя, глядящий на любимого племянника. Гарри не мог поверить своим ушам. Он открыл рот, но в голову не пришло ничего, чтобы он мог сказать, и он молча закрыл его и стал слушать. «А, ты беспокоишься о реакции дяди и тети?» – спросил Фадж. «Я не стану отрицать, что они очень рассержены. Но они готовы принять тебя в своем доме следующим летом, если ты останешься в Хогвартсе на Рождество и весенние каникулы». Гарри кашлянул, чтобы прочистить горло. «Я всегда остаюсь в Хогвартсе на рождественские и весенние каникулы», – сказал он. «И не хочу никогда больше возвращаться на привид-драйв». «Конечно, конечно». «Я уверен, что когда ты успокоишься, то передумаешь», — сказал Фадж с нескрываемым беспокойством в голосе. «В конце концов, они твоя семья, и я уверен, что все вы любите друг друга». Э, в глубине души». Гарри не хотелось объяснять Фаджу, как все обстоит на самом деле. Его больше беспокоило, что же с ним теперь будет. «Нам осталось только решить», — сказал Фадж, намазывая маслом вторую булочку. «Где ты проведешь три последние недели каникул? Я предлагаю тебе снять здесь, в дырявом котле, комнату и...» «Подождите», — выпалил Гарри. «А как же мое наказание?» Фадж моргнул. «Какое наказание?» «Я нарушил закон», — сказал Гарри. «Декрет о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних». «Мой дорогой мальчик, не станем же мы наказывать тебя из-за такой мелочи!» — воскликнул Фадж, нетерпеливо размахивая своей булочкой. Это был просто несчастный случай. Мы не отправляем людей в Аскабан только потому, что они надули свою тетю. Это было очень не похоже на то, что Гарри знал о Министерстве магии. «В прошлом году я получил официальное предупреждение только за то, что домашний эльф разбил в доме моего дяди блюдо с пудингом», сказал он Фаджу, нахмурившись. «Министерство магии предупредило, что если я еще раз займусь там колдовством, то меня исключат из Хогвартса». Если глаза не обманывали Гарри, Фадж растерялся. «Ситуация изменилась, Гарри. При сложившихся обстоятельствах мы должны принимать во внимание... Ты ведь не хочешь, чтобы тебя исключили?» «Конечно нет», — сказал Гарри. «Прекрасно! А зачем же тогда так волноваться?» — рассмеялся Фадж. «Вот, возьми булочку, Гарри, а я пока пойду узнаю, есть ли у Тома комната для тебя». Фадж вышел в коридор, а Гарри недоуменно смотрел ему вслед. Происходило что-то чрезвычайно странное. «Зачем Фадж ждал его в дырявом котле, если не для того, чтобы наказать за проступок?» Кроме того, рассуждал Гарри, «Неужели сам министр магии лично занимается несовершеннолетними волшебниками?» Фадж вернулся с Томом. «Комната 11 свободна, Гарри», — сказал Фадж. «Я уверен, что здесь тебе будет хорошо». И еще кое-что. Надеюсь, ты поймешь меня. Мне не хотелось бы, чтобы ты бродил по лондону маглок, Хорошо? Оставайся на диагон И ты должен возвращаться сюда каждый вечер до наступления темноты. Уверен, что ты меня понимаешь. Том, по моей просьбе, будет за тобой присматривать. Хорошо, медленно сказал Гарри. Но почему? Мы ведь не хотим снова потерять тебя, сказал Фадж, искренне смеясь. Нет-нет. «Нам лучше знать, где ты». «То есть...» Фадж громко прокашлялся и взял свой полосатый плащ. «Что ж, я пойду. Много дел знаешь ли». «А что там с Блэком?» Спросил Гарри. Пальцы Фаджа скользнули по серебряным застежкам плаща. «Что?» «А, ты слышал?» «Ну, нет, пока нет, но это только вопрос времени. Стражи Аскабана никогда еще не терпели поражений». «А такими злыми я их еще никогда не видел». Фадж слегка вздрогнул. «Итак, пора прощаться!» Он протянул руку, и когда Гарри пожимал ее, ему в голову внезапно пришла идея. Э, «Министр, можно у вас кое-что спросить?» «Конечно», — улыбнулся Фадж. «Ну, третьекурсникам в Погворце можно посещать Хоксмит, но мои дядя и тети не подписали разрешение. Может быть, вы подпишете?» Фаджу, похоже, стало неловко. А, сказал он. Нет, нет, мне очень жаль, Гарри, но поскольку я не твой родитель или опекун. Но ведь вы министр магии, пылко сказал Гарри. Если вы дадите мне разрешение. Нет, прости, Гарри, но правило есть правила, решительно сказал Фадж. Возможно, ты сможешь посещать Хоксмедс в следующем году. На самом деле, я думаю, будет лучше, если ты не... «Да, э, что ж, мне пора. Всего хорошего, Гарри!» И в последний раз улыбнувшись и пожав Гарри руку, Фадж вышел из комнаты. Улыбаясь, к Гарри подошел Том. «Следуйте за мной, мистер Поттер», — сказал он. «Я уже перенес ваши вещи наверх». Гарри последовал за Томом вверх по красивой деревянной лестнице к двери с медным номером 11, которую для него отворил и распахнул Том. Внутри стояла очень удобная с виду кровать и отполированная до блеска мебель из дуба. В камине весело потрескивал огонь, а наверху гардероба сидела... «Хедвига!» – ахнул Гарри. Полярная сова щелкнула клювом и слетела вниз на руку Гарри. «У вас очень умная сова», – ухмыльнулся Том. «Прибыла примерно через 5 минут после вас». «Если вам что-то понадобится, мистер Поттер, не стесняйтесь, обращайтесь». Он снова поклонился и вышел. Еще долго, сидя на кровати, Гарри рассеянно поглаживал Хедвигу. Небо за окном быстро превращалось из чернильно-синего в холодное серое, а затем медленно в золотисто-розовое. Гарри с трудом верилось, что он покинул приветрайв всего несколько часов назад, что его не исключили из Хогвартса и что впереди его ждали целых две недели бездерсли. «Это была очень странная ночь Хедвига», – зевнул он. И даже не сняв очки, он откинулся на подушке и уснул.